Глава вторая. Гаврил получил телеграмму перед обедом. По счастью, догадались переслать из полка, куда она была адресована. Трижды перечитал. Мама скончалась. Похороны в субботу. Поднял растерянные глаза на хозяйку, что торчала в дверях, сгорая от любопытства. Поймав его взгляд, Вдовушка была молода, и взгляды ловила жадно и преданно, качнула с полным станом. «Подавать?» — Гавриил Иванович, «Что?» Он аккуратно сложил телеграмму, пытаясь собраться с мыслями. «Мне в полк надо. Вызывают». Он боялся ее жалости, Чувствуя, что может не выдержать, Прошел к себе, торопливо переоделся, Прицепил саблю и тут же сел и закурил, рассеянно уставившись в одну точку. Ему казалось, что он думает о матери, Но он ни о чем не думал. В голове, сменяя друг друга, Мелькали какие-то случайные разрозненные воспоминания, то он видел себя совсем еще маленьким на мосту с корзиночкой для ягод. Он замахивался на огромную, какие бывают только во сне и в детстве, бабочку, и корзиночка падала в воду и плыла, и кто-то во всем светлом, добрый и ласковый, доставал эту корзиночку. То он видел себя на качелях и взлетал ввысь, к самой перекладине, и вдруг сорвался, и кто-то в светлом, добрый и ласковый, поднимал его испуганного земли. То он видел бабки, простые, ничего не стоящие косточки, игра крестьянских ребятишек, и кто-то в светлом, добрый и ласковый. Протягивал ему их. Этим светлым чудом, Добрым и ласковым, Была мама. Он знал, что это мама, Но почему-то именно сейчас ему Никак не удавалось увидеть ее лицо. Он лихорадочно ворошил вдруг Нахлынувшие детские воспоминания, Но там, где он искал, Мама была без лица. Это было просто нечто очень доброе и очень ласковое, само воплощение доброты и ласки, но лица у нее не было. Вероятно, оно появилось бы в других воспоминаниях, более поздних, когда он уже подрос и научился видеть, а не только смотреть. Но эти иные картинки сейчас не хотели возникать в его памяти. Мама не приходила. И двадцати четырехлетний офицер чувствовал себя совсем маленьким и совсем забытым. За дверью вздохнули робко, но томно и многозначительно. И этот рассчитанный женский вздох Вернул Гаврила к действительности. Он погасил папиросу и встал. Он уже решил не только ехать к отцу с этим известием, но заодно и выдержать бурю. Сказав хозяйке, что пришлет за вещами, Гаврил вышел на улицу. Отец жил довольно далеко, на Прочистинском бульваре, но Олегсин у Спасской взял лихача. Дверь открыл не Игнат, старый камердинер, а лакей Петр, важный, толстый, ленивый и слушавший только самого барина. Гавриил молча одел ему саблю, перчатки, прошел в столовую и также молча поклонился отцу, уже сидевшему за прибором. Обедал? Нет? Садись. Отец говорил отрывисто и глядел в сторону, сдвинув седые брови. «Хочешь рябиновой?» «Я что-то пристрастился». «Вино дрянь стало, кислятина». «Мама умерла», — сказал Гавриил, помолчав. «Я депешу получила твари». «Кислятина!» — строго повторил старик. «Налей барину рябиновой, Петр». У меня раковый суп, пощусь. Удивлен? Впрочем, если хочешь бульону... Он вдруг замолчал. Чисто выбритый кадык его круто пошел вверх, странно задергался, и старик торопливо стал гладить седые усы, чтобы скрыть это судорожное движение. Потом сердито махнул рукой, И когда Петр вышел, поднял рюмку чуть приметно вздрогнувшей рукой. Помянем, поклонимся, и Господа помолим мысленно. Он большими глотками осушил рюмку. Удивительно, удивительно. И несуразно, несуразно говорил. Он торопливо, расплескивая на скатерть, налил себе еще, выпил, пожевал корочку и откинулся к спинке стула, прикрыв старческие дряблые веки. — А вы получили? — начал было Гавриил. — Хорошо! — вдруг крикнул старик. — В эпоху всеславянского единения... И православных идей Пить Рябиновую весьма патриотично. Знаменует русский дух При выдохе особливо. Пётр подавай!» Он в упор глянул на Гавриила Странными отсутствующими глазами, Словно тяжело и упорно Думал о чем-то своем, совсем ином. Мучительном и сладком одновременно, а шумел просто так, для прикрытия собственных дум. Он никогда не допускал никого в царство своих размышлений и переживаний. Думал не то, что говорил, и говорил не то, что думал. Ты почему здесь? Ах да, отпуск. Надолго и спросил. Надолго. — сказал Гавриил. — А Черняев-то бежит, бежит от нечестивых аскеров султана. С какой-то злой радостью неожиданно сказал старик, и Гавриил испугался, не читает ли отец его мысли на расстоянии. — Мальбрук в поход собрался. Тебе, связанному с комитетом, поди вдвойне обидно, а? Генерал Черняев самоотверженно служит великой идее. Нехотя сказал Гавриил, «Не хватало еще спорить о политике в этот день. Он рыцарь. Он легкомысленный искатель Лавров», — перебил отец. «Ему наплевать и на ваши идеи, и на султана, и на Сербию. Ему наплевать на все и на вся». Ему нужны лавры Цезаря. Лучше быть первым в Сербии, чем вторым в Петербурге. И все же он был единственным, кто не бросил несчастную Сербию на произвол судьбы. Согласитесь, что одно это достойно уважения. Не соглашусь. Нет, не соглашусь. Не бросил по расчету и бросит тоже по расчету. У господ новоявленных крестоносцев Сначала расчет, а уж потом вера, Как сухарный запас на всякий случай. А что до идеи, то идея — Плод размышлений, а не моды. На нее надо право иметь, Ее надо выстрадать. А уж коль идея не вами высижена, То хоть время-то для приличия Соблюдите, господа». Хоть вид сделайте, что мучились ею, что сомнения преодолевали, что сравнивали ее и выбирали путем умственной деятельности, а не одних ушей. Я сейчас уже не о Цезаре Российском говорю, не о господине Черняеве, Бог с ним, с Черняевым. Я о брате твоем говорю, об американце нашем. Добро бы хоть в Америку за барышом поехал, говорят лавкачи наживаются и даже якобы состояние составляют. Это бы понятно было, хоть и противно. Дворянское занятие шпага, крест да книга, так в старину-то считалось. В служении отечеству одним из трех этих путей шел русский дворянин, не пачкая рук торговлишкой. и душу оборотливостью не смущая. А ныне посмотришь. Господи, дивны дела твои! Рюриковичи с мужиками об отрезках редятся. Гедеминовичи заводишком обзавелись, а Купчина не воин. и торгаша офицера не сделайте. Нет, не сделайте. Старик говорил безумолку, путано и непоследовательно. Глаза оставались все теми же, мучительно напряженными, ловящими что-то ушедшее. Поэтому Гавриил не спорил, хотя его так и подмывало поспорить, и надо было поспорить, чтобы выговорить наконец свое и утвердиться в этом окончательно». Но сейчас было не время. Обед закончился, и поручик встал, намереваясь откланяться, так как отец обычно отдыхал после трапез с возлиянием. Надо было еще послать за вещами, но главным сегодня было, пожалуй, то, что ни в меру и ни к месту разболтавшийся отец раздражал, как никогда прежде. «Кури здесь!» — сказал старик. — А лучше пойдем ко мне. — Вам следует отдохнуть. — Следует? Было ошибочным словом. Старик сдвинул седые брови, он не терпел советов, а тем паче указаний и умел усматривать их и в более безобидных фразах. — Следует не давать рекомендаций, если их не просят. Эту бесцеремонность оставьте приказчикам. Он шел впереди, и толстый Петр еле поспевал открывать ему двери. «Любое благое намерение останется сотрясением воздухов, ежели не будет высказано в приличной форме. Сожалею, что ваше воспитание не принесло плодов, на кои смел рассчитывать».